Глава 48. Так и сказал? Кеннет нахмурился и бросил быстрый взгляд в окно, как будто там до сих пор мог маячить казенный экипаж с королевским уполномоченным на борту. Угу, вздохнула я и вынула шпильки из волос, со стоном облегчения запустив пальцы в прическу. Надо отстричь к чертям большую часть этой шебелюры, то ли дело в прошлой жизни. Мальчишская стрижка и никаких проблем. От тяжёлых куз глава болит. В чем ты я с ним согласен. И в чем же? Я переспросила без всякого сарказма, скорее с усталой улыбкой. Думаю, ты догадываешься. Вернул эту улыбку Кеннет, подошел, наклонился и поцеловал меня в шею. У нас осталось чуть меньше двух недель на то, чтобы обвенчаться. Поскольку от этого поцелуя мысли сразу свернули не в ту сторону, я усилием боли вернула их в правильное русло. Нужно поторопиться. Согласен, кивнул муж. Только Ховард сегодня утром после множества извинений признался, что они с женой самовольно решили озаботиться нашим бракосочетанием. Постепенно обошли все храмы в городе. И... Я резко обернулась и прикусила губу. И во всех им отказали. Едва узнавали имя будущих новобрачных. По уважительным причинам, конечно. Подозреваю, что в ближайшем пригороде нас тоже не ждут. Так, погоди. Я растерла пальцами виски. «Погоди, но...» «Скорее всего, меня просто пытаются выселить из столицы, поэтому ни в городе, ни поблизости нас не обвенчают. А время идет, и отпущенных мне дней становится все меньше». Кайнет опять машинально потер горло, но это было единственным проявлением его нервозности. «Значит, надо найти церковь где-то подальше», — логично предложила я. «У нас же есть браслет, и мы можем создать портал в любую точку мира». «Было бы славно», — чуть печально усмехнулся Кеннет. «Правда, браслеты действуют лишь в пределах страны, но ты права. Мы можем перенестись туда, докуда не дотянулась рука Анеты. Я подумаю над подходящим местом». «И не затягивай». Обняв мужа, я поцеловала его сначала в щеку, потом в губы, но отвлечь Кеннета от тревожных мыслей у меня не получилось. «Семью твоего брата надо обязательно вывести, а не в опасности». «Мы об этом уже говорили», — напомнила я. Винсент отказался. Но это было до сегодняшнего нападения. Я только кивнула. Кен прав. все действительно очень серьезно. Меня открыто пытались похитить возле самого дома. Значит, стоит королеве и ее компании заподозрить, что мой брат и Джонас бегают к нам в гости не просто так, а помогают в расследовании... Как и с ними может произойти что-то подобное, вот только Бонда рядом с ними не окажется. Так что семью Винсента действительно нужно спрятать где-то подальше от столицы. Вот только как убедить брата, что это не перестраховка, а здравая предусмотрительность. Пойдем ужинать, предложила я, решив, что утро вечером мудренее, и вот прямо сейчас мы все равно ничего путного не придумаем. Селестина уже сидела за столом, тише воды, ниже травы. Наверное, ждала ответа на свою записку с указаниями, как действовать дальше. А пока затихарилась в образе пай-девочки. Надо ей на всякий случай волшебных специй на ночь прописать, а то у меня нет желания караулить влюбленную паршивку под дверью. Мы успели спокойно поужинать. Лишь к окончанию чаепития Ховард принес на подносе конверт и подал его Кеннету. Потому как муж изменился в лице, я поняла, что вести недобрые. Кен перечитал письмо несколько раз, плотно сжав при этом губы. Его брови сошлись к переносице, на лбу прорезались морщины, а под глазами резко проявилась синева. «Да что ж такое случилось? Как будто нам проблем не хватает». Делиться новостями муж не спешил, и я уж было решила поговорить с ним позже, без свидетелей, но тут как раз именно ненужный свидетель вынырнул из своих мыслей и заметил, что происходит нечто странное. «Дядя, что-то случилось?» «Что-то с...» Селестина побледнела и явно приготовилась хлопнуться в обморок. «С лордом!» «Кто о чем, о вшивой Абани?» Эта трепетная дева первым делом вообразила, что в письме речь идет о ее любовнике, как будто в мире нет других людей и других опасностей. С лордом Робертом ничего не случилось. Сухо перебил ее Кеннет, все еще глядя в письмо. Селестина открыла рот и застыла мраморным изваянием. Вот тебе и секретность. Оливия, нам надо поговорить наедине. Муж выразительно посмотрел на меня, резко встав из-за стола. Я только кивнула и молча пошла с ним в библиотеку. «Мне нужно уехать». Голос Кеннета звучал глухо. Он остановился возле окна, отодвинул занавеску и внимательно вглядывался в темный сад. Думаю, это не займет много времени. К утру я постараюсь вернуться. Что случилось? Конечно, я не собиралась отпускать этого любителя приключений одного. Однако было бы неплохо заранее выяснить все подробности. Тебе надо остаться. Надеюсь, меня просто хотят выманить из столицы, нервно потёр шею Кеннет. И что, женщина заменившая мне мать, на самом деле живая и здорова. «А можно еще чуть подробней?» Проигнорировав легкое раздражение во взгляде мужа, я соорудила на лице уверенно независимое выражение. «Пусть никто не сомневается в моей решимости встать на пути, звать подмогу, короче, активно мешать совершать глупости». Кенат тоже достаточно хорошо меня знал, чтобы сделать правильные выводы», так что в следующие несколько минут я узнала кое-что новое о личной жизни моего мужа. Оказывается, у него была кормилица. Неудивительно, здесь, в этом мире, все было так же, как в моем, когда-то, в XIX веке. Знатная дама рожала супругу-наследника и считала свой долг исполненным. Она передавала ребенка на попечение кормилицы, а сама погружалась в собственную жизнь». Поэтому вырастившая наследника женщина очень часто становилась ему роднее собственных родителей. Кормилица Кеннета жила в его поместье где-то в провинции и до недавнего времени ничем не болела и никому была не нужна. Но управляющий поместьем, написавший это письмо, уверял, что женщине внезапно осталось от силы пара дней и вскользь намекал на отравление. «Откуда ты знаешь, что это правда?» Первым делом осведомилась я. Вдруг известие ложное, специально, чтобы выманить тебя из города или наоборот, заманить в ловушку? Возможно. Но даже если ее специально отравили, я могу попытаться ей помочь. Кеннад старался, но полностью контролировать свои эмоции не мог. Универсальное противоядие доступно только очень богатым людям и... Так пошли туда, Гаспара, с противоядием. Это логичнее. «А если там ловушка? Подставить Гаспара?» Кеннет безнадежно махнул рукой. «Даже не спорь, я еду». «А соглядатых ты уже забыл?» «Они не станут мешать мне покинуть столицу». «Вот вернуться могут, но я что-нибудь придумаю». «Придумает он что-нибудь. Я была почти на сто процентов уверена, что это все подстроено для того, чтобы разлучить нас с Кеннетом. Он уезжает, я остаюсь, и все. Нам больше не дадут встретиться, пока не истечет отведенный на венчание срок или пока принц не умрет.